Сентено, 1547, улица Кеннеди. Ворота, ажурные кованые решетки на окнах. Дверь боливийского посольства, тяжелая, странного, густого и темного, будто венозная кровь бордового цвета. Тот же секретарь, сухо предупредительный. проходите. Тут уже никаких заминок, он движется деловито и быстро, и ты еле поспеваешь за ним по коридору а потом по лестнице, выдержанным в помпезном колониальном стиле. Вы проходите сквозь анфиладу двух комнат, где царит тот же стиль, и упираетесь в белую плотно закрытую дверь. Секретарь замер на миг, точно прислушался к тому, что происходило по ту сторону двери. Ни звука не доносилось. Тогда он уверенно постучал. «Господин генерал, Герман Буш-младший!» Ни звука ты не услышал в ответ». Видимо, секретарю, доложившему с четкостью адъютанта, подан был знак. Торжественно, как камердинер, он сделал рукой приглашающий жест. «Проходите. Пытаясь унять сердцебиение, ты входишь в небольшой кабинет. Свет апрельского дня из окна приглушен занавесками с густым рисунком. Пол Полокна закрыта плотной гординой, набрасывающей сумрак на всю левую сторону комнаты, стены которой под самый потолок заставлены книжными полками». С этой же стороны, ближе к окну, почти у самой гордины, ты видишь фигуру сидящего за столом. Черты лица и детали костюма размыты густой тенью от гордины. Он сидит над стопкой каких-то бумаг, аккуратно разложенных в две стопки среди письменных приборов и других стопок бумаг, папок и книг, распределенных с такой же аккуратностью, даже, можно сказать, с педантичной расчетливостью, которая сразу бросалась в глаза». И ты понимаешь, что гордина и игра теней тоже входят в этот расчет. Зона света, не гординой, полновластно накрывает практически всю поверхность стола, еще неразличимее кутая пологом тени фигуру сидящего. Он по-прежнему не произносит ни звук, и ты чувствуешь на себе, как на блюдечке выставлен под Юпитера апрельского дня, пристальный изучающий взгляд. И тут ты различаешь почерк на листках. Вы как раз читали мою рукопись, господин генерал. У вас хорошее зрение, Герман Буш-младший. Тот же голос, обертывающий в промасленную холстину. Понемногу, как на фотографическом снимке, проступают черты говорящей головы, и ты понимаешь, что причина нечеткости не только в сумраке, но и в самом лице, невыразительном, ничем не примечательном лице чиновника предпенсионного возраста. Кстати, для глаз очень полезно читать при естественном освещении. Молодости не свойственно обращать внимание на подобные пустяки. А я стараюсь максимально использовать для этих целей световой день. Для ночи довольно своих занятий, не так ли, Герман Буш-младший? Когда это знать, как не в нашем возрасте? Смешок, который ты вдруг со странным испугом расцениваешь как конкретный намек. Это абсурд, Альда. Ты просто не выспался, вот теперь тебе мерещится всякой инфернальность и метафизика. Но ты сам себя ловишь на мысли, что стараешься даже мысленно не произносить имя той, которая не давала тебе сегодня спать. Ерунда, Альдо, соберись и займись тем, чего ради ты здесь. Не демонизируй его. Никакой он не телепат, ты прекрасно знаешь, кто он. Трусливо спрятавшийся в тень, и чем он ценен истории Зовите меня Герман, господин генерал. Хорошо. А вы можете звать меня сеньор Сентено? Все-таки коньяк это одно, а мусье совсем другое. Не говоря уже о мистере, почему вы обратились ко мне по-армейски? Здесь у меня совершенно гражданская должность. Ваш помощник так к вам обратился, сеньор Сентено. А вы наблюдательно Герман? Мигель никак не избавится от своих армейских замашек. его случай это кажется уже безнадежно. Впрочем, именно поэтому он и работает здесь, под моим началом. Армия для мужчины лучшая школа жизни и патриотизма, мой друг. Я буду называть вас по имени, хотя, признаюсь, мне доставляет огромное удовольствие лишний раз произнести полностью Герман Буш. Ваш дед был великим человеком. Присаживайтесь. Сигару? Нет, спасибо. Виски, коньяк? Я откажусь от коньяка. И правильно делаете. Здесь пьют только настоящий французский коньяк, не бренди. А что же еще пить дипломатической миссии, расположенной в Париже? Действительно. Хотя, если хотя бы на миг представить безумную ситуацию, что коньячное производство открылось, к примеру, в лопасе на непримечательном лице мелькает еле различимая улыбка. Первый боливийский коньяк стоило бы назвать не иначе, как Герман Буш. Представить действительно трудно, но спасибо за то, что вы бережно, с глупым смущением начинаешь ты, не стоит благодарности, юноша. Какие-то металлические нотки вдруг звякнули в его перебившем разом обесцветившемся голосе, то самое завернутое в промасленный холстину. Для всех, кто истинно предан Боливии, образ государственной мысли, стиль правления Германа Буша остаются руководством по патриотизму. — К сожалению, таких единицы, — сокрушен откликающийся ты, — на порядок больше других, тех, кто и сейчас называет его диктатором. Диктатор, словно принимая отпасованный мяч, с еле уловимым раздражением, повторяет господин полковник. Единственной его целью было благо Боливии. — Не это ли высшая цель? — Да, он вел свою страну по пути реформ крепкой рукой, твердой рукой. Это все равно, что вести судно в десятибальный шторм в узком проходе, где с одной стороны скалы, с другой подводные рифы. И ведь Боливию не за красивые глазки прозвали страной ста переворотов. С одной стороны, денежные мешки, продавшие янки, душу и кишки, сосущие из страны ее соки и кровь, нефть и олову в угоду дядюшки Сэму, а с другой, чертовы кубинцы со своими безумными бородами и не менее безумными идеями. Они, видите ли, хотят перекрасить в красный цвет всю Латинскую Америку. Скажите, где здесь чаяние простых боливийских крестьян, забота о боливийском народе?» Задав этот вопрос, он поддался вперед и облокотил стол, сунув свою голову в поле света. Неподвижный взгляд, коричневых, как сухой табачный лист зрачков, пробуравливает тебя насквозь. Лишь на миг, выглянув из своей маскировочной тени, Полковник вновь, словно осознав допущенную оплошность, откинулся назад. У вашей статьи, Герман, хороший заголовок, очень хороший. Боливийская армия между олигархией и революцией. Очень верно. Олигархи, которым лишь набить бы брюха и машну, революционеры, для которых страна и народ что-то наподобие дров, которыми они растапливают костер своей революции. Вот подводные рифы, грозящие нашему кораблю. Армия. Заветное слово. Здесь истоки спасения нашей Родины. Армия, и только армия, способна исполнить божественную миссию, вытащить свой народ из нищеты и прозебания, дать достойный отпор хищным гринго и красной ереси. Вы улыбаетесь, Герман? Мои слова для вас слишком пафосны? По поводу божественной миссии. Почему же не назвать все своими именами? В конце концов, вспомните Будду, Христа. Мессия всегда приходил из рода всадников говоря современным языком был потомком военных династий поэтому если и можно рассчитывать на какой то реальный успех преобразовании в боливии то только посредством постепенных реформ проводимых истинными патриотами это воплощал в жизнь ваш дед это прекрасно понимал генерала вандо под началом которого мне выпала честь служить но разве правление президента баренттоса «Можно сравнить с политикой Германа Буша?» Генерал откинулся на спинку кресла. Из его затененного логова раздался скрипучий смех. «Вы сами ответили на свой вопрос, молодой человек. бариентос был марионеткой, янки дергали за ниточки, а он плясал. Да, Ванда был соправителем. А что вы можете сделать, когда против вас все боливийские политиканы, а за их спинами ЦРУ в обнимку с Пентагоном?» А тут еще Че Гевара вздумалась избрать Боливию в качестве Голгофа. Гевары, ты предпринимаешь неимоверную силу, чтобы сохранить самообладание, но это имя невольно срывается с твоей губ и гримаса проходит волной по лицу. Но полковник не замечает или делает вид, что не замечает твоей непроизвольной реакции. Он увлечен своими доводами. «Да, Гевары, мы с Авандой хотели далеко пойти и могли». Это был шанс преобразить Боливию, но, как всегда, армия оказалась между молотом и наковальней. В общем, как сказал Леннон, жизнь — это то, что с нами происходит, пока мы строим совсем другие планы. И разве не в том же суть вашей статьи? Леннон действительно так сказал? Да, в интервью, я недавно прочел. Вот вы слушаете Леннона. Я не слушаю Леннона, молодой человек я просто читал его интервью. В деталях надо быть точным, потому что, как сказал философ, бог в деталях. Я слышал версию с точностью, да наоборот, дьявол в деталях. А вы видите большую разницу? В конце концов, это все равно, что выбирать между олигархией и революцией. Но позвольте. Нет, это вы позвольте, Герман. Позвольте напомнить вам ваши же выводы. «Никакими человеческими усилиями боливийский народ из болота не вытащить. Потуги смешные и жалки. Или я неправильно понял суть вашего труда?» «Не бойтесь себе сами в этом признаться. Между строк в вас угадывается сознание истинного католика. Ведь вы верующий?» «Молчите». «Ну ладно, ладно. Внуку Германа буш такой вопрос можно было бы и не задавать. А вы знаете, Герман? Я вам скажу». Он снова подался вперед, и ты увидел вдруг совершенно другое лицо покрытый испаренный лоб и испуг заблестевших, забегавших в сторонам глазах. Голос его задрожал и перешел на шепот. «Раз уж мы вспомнили, ведь че...» «Он ведь тоже так считал. Я говорил с ним тогда. За несколько часов. Да, автоматные очереди, выпущенной дураком-тираном». «То есть вы хотите сказать, что Гевара не верил в исход затеянной им герильи? «Откликнулся ты». «Излишне запальчиво откликнулся». Спокойнее, Альда, держи себя в руках. Не дай господину послу себя раскусить. Хотя тот ведет себя не менее странно. Такое впечатление, что у него сейчас начнется приступ малярии. Не верил. Исход. С паузой. С отрешенной задумчивостью произнес генерал. Он верил. Только какой исход для своей герилий он готовил? Неужели вы настолько наивны, что наделяете такой же ребячей наивностью Гевару, умнейшего из тех, с кем мне доведилось, сталкиваться в жизни. А вы знаете, Герма, что Кастро подготовил план эвакуации его отряда еще в сентябре 67-го, когда стало ясно, что они уже в бутылке и пробка вот-вот закупорится? А вы знаете, что сделал Гевара? Вы молчите. Ты молчишь, остолбенело, глядя на его покрытое потом лицо, на его дрожащие руки, но он словно ничего не замечает. «Он отказался!» — уже почти бормочет полковник и вдруг добавляет с необъяснимой досады обманутого. «А ведь он все рассчитал! Не зря он так любил шахматы! Он все рассчитал!» «Такой дальновидности есть, конечно же, своя прелесть. Этакой, знаете ли, до глубины души трогающий сопливых потомков прозрение. Но есть огромнейший минус. Всякого рода пророчество усыпляет инициативу на коротке» не позволяет адекватно оценивать текущую ситуацию и, как следствие, живо реагировать на спасительные соломинки, протягиваемые насущным бытием. «Проигрыш!» Так и случилось с Геварой. «Вы считаете, он проиграл?» «А вы нет. Проигрыш!» «Вот в чем самый досадный недостаток долговременного расчета. Если, к несчастью, ты в это уверовал, как вот че наш...» «Все, пиши, пропало. Остается лишь умывать руки». Тут полковник, точно опомнившись, откинулся на спинку кресла. Несколько секунд он сидел неподвижно, точно пытался взять себя в руки. Потом достал из нагрудного кармана пиджака батистовый платок, шумно и тяжело выдохнул. «Никогда, молодой человек, не загадывайте на будущее. Живите настоящим, и оно вас не подведет. А теперь мы беседу закончим». Голос его вновь звякнул металлом, и ты уже мысленно распрощался с надеждой увидеться вновь. На сегодня хватит, произнес посол, вытирая лицо платком, распространившим по кабинету аромат дорогого одеколона. Продолжим завтра в это же время. Прощайте.